Глава 1281. Пока остальные просыпались, а Абрахам оправлялся после глубокой медитации, может, тоже не очень хотел беседовать с богами, Хаджар уже выбежал на улицу, предварительно выбив ударом ноги двери. Тяжёлые каменные створки вылетели осколками. С грохотом и пылью они полетели на мостовую. Серые облака поднимались в чёрное небо, тускнеющие в ядовитых ласках зелёного пламени. Маленький себень бил о ноги лошадей-скелетов, а чьи кости так замагильно бренчало их тяжёлая броня. Высокое небо выдохнул Хаджар. Перед его взором предстал перекрёсток и три отходящих от него улицы, широких и просторных. По ним раньше ездили гружённые телеги, а по краям стояли палатки с торговцами. Теперь же теперь здесь были лишь мёртвые, их бесчисленное множество, в котором утопали улицы. В зелёном пламени, горящем внутри их глазниц, комк ха энергии, бьющийся вместо сердец, чувствовалась смерть. Костлявый жнец стоял где-то за их спинами. Хаджар ощущал на себе его взгляд, его желание забрать, наконец, душу того, кто слишком часто избегал лезвия его косы. Смерть чувствовалась здесь везде, в ржании коней, в лязге оружия, которое мертвые тащили за собой, в воздухе, не наполнявшем легкие, а буквально засыпавшем их могильной землей. Хаджар зажмурился и усилием воли отодвинул от себя разом усилившуюся атмосферу порта мёртвых. Что бы здесь ни происходило, но атмосфера, которая ещё днём не создавала особых проблем, разом горой трупов легла на плечи. "Абендин", донеслось со вздохом откуда-то из недр души. Хаджар вздрокнул, то, что Чёрный генерал с каждым годом становился всё сильнее, всегда было для Хаджара понятной и истинной. И не до бога, но уже не человека слабость сдерживал эльфийский яд. Внутри Хаджара всё ещё пылало наследие первого из Дарханов. Так что в со времён пустоши Хаджар прекрасно понимал, что однажды Чёрный генерал сможет разорвать оковы ониst тожеть душу своего невольного надзирателя это был лишь вопрос времени так что именно поэтому чтобы подстраховаться хаджар и уничтожил вторую копию наследия тем самым сократив свой жизненный срок чтобы даже если он проиграет в гонке с богами и демонами чёрный генерал всё равно не достиг своей цели и не уничтожил безымянный мир Но ещё никогда прежде не случалось того, чтобы первый из дарханов так свободно и легко демонстрировал свою волю в те моменты, когда Хаджар не был погружён в мир своей души. Горах за могильно проревел предводитель мёртвых. Скелет с огромным полошом в костяных руках восседал на некогда бравом боевом коне. У него, как и у ездока, сверкала в зелёных огнях чернёная броня, покрытая жуткими белыми шрамами. Перед Хаджаром стояло не просто толпа мёртвых, нет. В отличие от того, что поднял своей магией Дерек Степной, это было именно воинство, очень древнее, куда древнее, чем окружавшие их стены, и что-то подсказывало Хаджару, Это всё было как-то связано с тем бессмертным, вокруг которого строили свои интриги и боги, и демоны одновременно. Проклятье ещё раз выдохнул Хаджар и привычно крутанул восьмёрку клинком, просто чтобы успокоить нервы. И не поспоришь, поддакнул оказавшийся рядом Гай. А ведь всё так хорошо начиналось, покачал головой Абрахам. И что это Хиляков только сюда привело? В храме больше нет воли Аксера, принцессы нет. Глядя на происходящее, прикрыла рот ладонями. Ахаджар только в этот момент понял, что так и не знает, в чём сила наследницы белого дракона и по какой именно стезе пути развития та следует. Он ушёл, и учитывая, что девушка могла ощущать присутствие воли бога, то Хаджар, если честно, понятия не имел, что бы это могло значить. Демоны преисподней, полюбите меня четверо, высказала Сица. Она раскрутила свой хлыст, и тот засиял перламутром. Повеяла мощной аурой стихии воды. Какой бы техникой ни владела аддетка, та плохо подходила для массовых битв. скорее для скрытных и незаметных атак напрямую связанных с ядом. Так что она сразу минус, как и теньет, которая оставалась своеобразной неизведанной территорией. Абрахам со своими кинжалами тоже не особый помощник в процессе. "А в какой стороне подземный ход?" спросила Теньет. "Госпожа Гивиана." Абрахам галантно поклонился. "Какая прелестная ночь, не правда ли?" Признаться, эти чудные зелёные огни делают цвет ваших волос и просто невероя. Я задала вопрос Абрахам твёрдым, насквозь приказным тоном, напомнила принцесса, от отца в ней было больше, чем она могла бы признать. Абрахам вздохнул и поправил невесть откуда взявшуюся на его голове широкополую, украшенную перьями шляпу, как и всегда в подобных случаях, Он протянул руку в той маленькой госпожа Хаджар ещё раз выругался, только на этот раз уже мысленно, разумеется, кто бы сомневался. Рука Абрахама указывала на одну из улиц, как раз ту из тех, что в данный момент заполонили скелеты, причём каждый из них излучал силу, сравнимую с мощью пикового безымянного. Хаджар Тенет повернулась к своему телохранителю. «Ты сможешь проложить нам путь?» «Госпожа, вы...» Хаджар оценил взглядом толпу немертвых и перебил Абрахама. «Я постараюсь-то, Гевена...» Из-за ситуации он едва было не забыл об их легенде. Сомневаюсь, что у Хаджара хватец хорошо кивнула Тенет, перенявшая эстафету в затыкании рта старого плута. Мне нужно будет 20 секунд. Хаддар нисколько не сомневался в словах принцессы Драконов. Он видел её твёрдый взгляд, ощущал, как не дрогнула воля девушки перед лицом угрозы, от которой у многих бывалых воинов задрожали бы поджилки, примерно так, как они сейчас дрожали у Густафа. Вы, может, уже поделитесь с нами, что собираетесь делать? Впервые за всё время знакомства Абрахам повысил голос. Хаджар проложит путь через улицу, пояснила Теньет. А я обеспечу нам почти минуту. В это время ни мёртвые не смогут сдвинуться с места. Оптимистично скривился Гай. Но я сомневаюсь, что даже у меня хватило бы сил, чтобы пробить ряды хиляков, когда они усилены пламенем смерти. Именно так, с больших букв и с уважением. Что же, теперь Хаджар хотя бы знал, что именно за зелёное пламя излучало столь могущественную атмосферу. Тем более, они пока не двигаются к нам. Густов слегка дрожащей рукой указал на границу света, та полукругом очертила перекрёсток, и не мёртвые действительно не решались её пересечь. А Хаджар в этот момент понял, насколько в действительности был молод этот молчаливый лучник. Скоро он потускнеет. Теньэт указала на купол храма. Сияние, которое излучали золотые пластины, действительно постепенно угасало, и тогда их ничто не остановит. Впрочем, у нас нет времени на пустые разговоры. Хаджар: "Да, моя госпожа. Мне нужно 20 секунд." «Хорошо», — кивнул тот. Он еще раз крутанул клинок, после чего спустился со ступеней и подошел вплотную к границе золотого света. Он стоял к немертвым так близко, что мог ощутить на лице их дыхание чистой смерти. «И что этот чужак сможет сделать?» — выдохнул Абрахам. «Лучше бы воспользовался старым методом. Ох, про отцы и про матери!» «Кто-нибудь скажите, я сплю...» Послышалось ржание боевых коней, запряженных в колеснице. Это был ветер со свистом, врывающийся в порт мертвых. Шум боевых барабанов слился с грохотом оружия, стучащего о щиты. Это был первый удар грома, разорвавшего небеса. Сверкали вспышки мириад обнаженных клинков. Это была молния, пронзившая черные тучи. Разорванное небо, песня драконьей бури. Это был Хаджар Дархан, центр зарождающегося шторма.